Глава 5. папье традиционно изготавливают двумя способами. Уставшей рукой строчила Сиони в тетрадке. Из полосок бумаги и из бумажной массы, которая делается на клее или крахмале. Тяжело вздохнув, Сиони отложила карандаш и взглянула в окно спальни. Солнечные лучи пронизывали ее комнату. На подушке покрывали темнели очертания листьев. Вернется ли Мактейн сегодня? Она, между прочим, не сделала и десятой части домашнего задания, которое он подготовил для нее. Маловероятно, что он станет сурово наказывать ее за нерадивость, хотя Сеуни уже усвоила, что он редко поступает так, как она ожидает. В доме, двери окна которого оставались запертыми со вчерашнего дня, царила тишина. При желании можно было услышать даже тиканье часов в библиотеке за стеной. Фенхель бродил по нижнему этажу. Неподвижные бумажные кости Джонта покоились в шкафу магического кабинета, куда их перенесла Сионе. Теперь дом казался по-настоящему неживым. Сионе опустила голову. Слова Побье-Маше расплывались и меркли перед глазами. Зевнув, она захлопнула книгу с тетрадкой и отпихнула их в сторону. Они с грохотом шлепнулись на пол. Сиони вытащила второй том анатомии человеческого тела и, листая страницы, добралась до закладки, отмечавшей главу о сердечно-сосудистой системе. Начав с картинки артерии в разрезе, она перевернула еще одну страницу и уставилась на изображение сердца, рассеченного вдоль, так что были видны желудочки и предсердия. прошла абзацы и захлопнула учебник. Она услышала, как Фенхель вскарабкался по лестнице, немного постоял и вновь поспешил вниз. Сивы, который было не в меруто сидеть за столом, потянулась и спустилась на первый этаж. Фенхель застыл у кабинета Маготейна. Поскольку хозяин никогда не выносил отсюда еду, Сионе предположила, что песик почуял Джонта. Сионе открыла дверь, и Фенхель вбежал в комнату, принюхиваясь на ходу. Наконец он встал на задние лапы, исследовал свисавшую с окна бумажную цепь и прямиком направился к шкафу, где мирно лежал дворецкий. Сионе посмотрела на окно, затененное растущей снаружи ивой. «Как же тихо в доме!» «Очень безответственно оставлять новую ученицу без присмотра. Нужно доложить об этом магичке Эвиоске». Сёня взглянула на стол и подумала, что, пожалуй, можно с пользой провести время, воспользовавшись отсутствием наставника. Улыбнувшись, Сёня села в кресло и принялась выдвигать ящики стола мага Тейна. Благо, все они оказались незапертыми. Однако Сиуни не нашла ничего интересного. Содержимое стола было самым, что ни на есть обычным. Несколько тетрадей с записями магических совещаний, запас ручек и карандашей, ватная палочка, маленький швейный набор. На миг Сиуни привлекла диковинная, многоконечная звезда из бумаги, предназначавшаяся для украшения торжественного жезла или чего-то в этом роде. Прежде чем задвигать каждый ящик, Синьи убеждалась в том, что все лежит строго на своих местах. Она нисколько не сомневалась, что если она передвинет любую ручку на пару миллиметров вправо или влево, Мактейн непременно заметит непорядок. Затем пришел черед проволочной подставки для писем. Синьи прикоснулась кончиками пальцев к краю благодарственного письма, собственноручно отправленного ею год назад. Пятнадцать тысяч фунтов. Она закусила губу, но размышлять над тайной ей пока не хотелось. Сиони просмотрела наскоро все письма, читая лишь имена отправителей. Перед некоторым стояли стандартные сокращения — маг или доктор. На одном послании красовалась подпись «Альфред Хьюз». Вспомнив о телеграмме, Сионе выудила письмо из пачки, но это была скромная, помятая старая карточка с рождественскими поздравлениями, даже без картинки. В памяти вдруг всплыло. Она уже слышала имя Хьюз. «Маг Альфред хьюс заседал в кабинете магов. Точно!» Он рельефщик и работает с резиной. Как-то раз он выступил в тот же справ с речью. У мага Тейна, значит, имеются высокопоставленные знакомые. Как ни странно, ни в одном из писем не попалось обращение Тейн, да и послания от родственников Сиони не обнаружила. Маг Тейн сообщил, что был единственным ребенком в семье. Но как же родители? Двоюродные и троюродные родственники, кузины и кузены, в конце концов. Сивни осмотрела книжные шкафы. Полки ломились от разнообразных учебников, романов и толстенных тетрадей, исписанных от корки до корки. Ежегодник Академии Грэнджера, датированный 1888-1889 годами, выбивался из общего ряда. Сивни покрутила его в руках. Возможно, они с магом Тейном закончили одну среднюю школу, правда, с разрывом в двенадцать лет. И почему магичка Эвиоски отправила ее на обучение к столь молодому магу? Хотя, чему тут удивляться, для складывателей выбор невелик. Сеня вспомнила, с каким чопорным видом магичка Эвиоски сидела в повозке и задумалась. Фенхель потрогал лапы ее туфлю. «Знаю, знаю, надо работать», — сказала Сионе, сдержав напрашивавшийся вздох. Она подхватила бумажную собачку на руки, рассмеялась, увидев, как та завиляла хвостом, и аккуратнейшим образом задвинула кресло мага Тейна вплотную к столу. Остаток дня она занималась складыванием лягушек и вееров, прочла по анатомии даже больше, чем хотела, и разрисовала поля своей тетради множеством завитушек. Когда маг Тейн не вернулся и на следующий день, Сио не занервничала. Она никогда не замечала за собой склонности к тревогам, да и волноваться о человеке, с которым она проработала всего ничего. Тем более, что поначалу она и работать с магом Тейном вообще не хотела, было попросту глупо. Но теперь ситуация изменилась. Сио до сих пор не могла забыть странный блеск, который появился в его глазах накануне отъезда, Думала о таинственной телеграмме и место себе не находила от беспокойства. Она даже решила связаться с магичкой Виоски, но затем отказалась от этой идеи, что она ей скажет. Сегодня, по крайней мере сегодня, у нее не было ни малейшего желания причинять неприятности Эмери Тейну. В итоге Сиони решила отвлечься и ринулась на кухню. К она поджарила себе рыбы с картошкой, Вытерла стол и подмила пол. Немного отдохнула и собрала свое белье, чтобы постирать. Выйдя из спальни, Сиони взглянула на закрытую дверь комнаты мага Тейна. «С ее стороны будет правильно постирать его постельное белье, верно?» Кинув грязную одежду, собранную в ком около лестницы, Сиони робко переступила порог спальни бумажного мага и огляделась. Хозяйская кровать оказалась побольше, чем у нее, что было, впрочем, вполне объяснимо. Сквозь широкое окно свободно струился дневной свет. На комоде, у которого отсутствовало три бронзовые ручки, стояли три разных подсвечника. Вокруг них разместилась целая коллекция бус, ювелирная шкатулка и ворох изделий из бумаги, напоминающих детали и обломки машин. На прикроватной тумбочке валялся роман с оторванной обложкой, бутылка бренди и стакан. Рядом находилась еще одна бутылка, пустая и с корабликом внутри, а также высокая бумажная коробка, раскрашенная в серый лиловый персиковый цвета. Обнаружилась здесь и полка, на которой лежали плотные глянцевые листы, письменные принадлежности и книги. По соседству со шкафом, где хранились пальто, пиджаки и брюки, стояла закрытая корзина с грязным бельем. Сеоня поднесла ладони к лицу наподобие лошадиных шор и шагнула к корзине. «Сегодня никакого излишнего любопытства. Ей уже 19 и она способна уважать личную жизнь мужчины». Она полоскала белье, покуда не стерла костяшки пальцев, а потом развесила все на веревке на заднем дворе дома. Проснувшись на следующее утро, Сиони обнаружила, что она до сих пор пребывает в одиночестве. Покончив с лекцией по анатомии, она сняла чистое белье, сложила его и задумалась, где же Мактейн его хранит. В конце концов, Сиони решительно свалила все на кровать. Пусть он сам разберет свои вещи, когда вернется. На мгновение Сиуни задержалась возле книжного шкафа. «Господи, сколько же книг у этого человека!» Сиуни пробежалась взглядом по корешкам, размышляя между делом о том, почему наставник держит их здесь, а не в библиотеке. Нет, она ничего не вынюхивала, ни в коем случае обычное девичье любопытство. Учебников оказалось меньше десятка, в основном билетристика известных и неизвестных авторов. В шкафу обнаружился второй экземпляр повести о двух городах и сборник стихов Мэтью Арнольда. А на самом краю той же полки притулился сборник церковных гимнов. «Странно!» — произнесла Сионе вслух, вытаскивая книжку в кожаном переплете. От ее пальцев в пыли на обложке остались явственные следы. Маг вроде бы не отличался религиозностью, он даже не молился перед едой. Корешок книги хрустнул. Отметив его идеальное состояние, сиони пролистала страницы. Потом Сиуни изучила обложку. На ней имелась стесненная золотом монограмма и надпись «Семья Тейн». «Семья Тейн?» — изумленно произнесла Сиуни — Какие же еще могут быть Тейны? Маг Тейн определенно не женат, а его родителям книга принадлежать не могла, чересчур новая. Вероятно, у бумажного мага родился внебрачный ребенок где-нибудь в Норвиче, и кто-то хитроумно шантажировал его религиозным сборником. Расхохотавшись от этой мысли, Сионе пробежала глазами знакомые и незнакомые гимны. «Из последних страниц что-то выпало», Засушенные цветы. Синья нагнулась, осторожно подобрала пурпурно-оранжевые цветочки и залюбовалась их хрупкой красотой. Она не могла понять, какой же они разновидности, и кто из тейнов положил их сюда. В коридоре затявкал фенхель. Синья вернула книгу на место и вытерла испачканные пылью пальцы о юбку. Выйдя из комнаты наставника, она закрыла за собой дверь — Больше она туда не входила. Через пару дней Сиони проснулась часов в шесть утра от громкого стука. Девушка с визгом вскочила с кровати, сразу вспомнив предупреждение Мага Тейна о том, что двери нужно держать запертыми. «Сегодня мы будем изучать бумажные кораблики», жизнерадостно сообщил голос Мага Тейна из коридора. «И начнем прямо сейчас. Поднимайтесь, Сиони!» Сиуни почувствовала, что сердце у нее подскочило к самому горлу. Сорвав с постели одеяло, она закуталась в него поверх ночной рубашки и чуть-чуть приоткрыла дверь. За ней стоял Мактейн, совершенно в том же виде, в каком уехал из дома, в костюме и синем безразмерном балахоне. «Я... Когда вы вернулись?» — спросила она. Он пожал плечами. «Только что? Куда вы дели Джонто?» в — начала она, но туча перебила себя. — Как ваши дела? — Вы встретились с другом? — Дела идут, — туманно ответил маг. — И, кстати, спасибо, что постирали мои вещи. Но в том не было никакой необходимости, поскольку я отсутствовал, и носить их было некому. Увидимся в библиотеке. Даю вам на сборы 10 минут». Мактейн звучно хлопнул в ладоши и широкими шагами удалился по коридору. «Так, он пропал почти на неделю, и ему нечего сказать по этому поводу?» Сионе захлопнула дверь и крепко потерла ладонью затылок. «А разве я имею право изводить наставника вопросами о его поездке?» Встряхнув головой, она оделась и причесалась, заплетя косу за левым ухом. По крайней мере, о контрольных он помалкивал. Пока. Когда Сионе явилась в библиотеку, Мактейн уже сидел на ковре с доской на коленях. Рядом с ним лежали прямоугольные листы бумаги. Сионе украдкой рассматривала наставника. «Идеально чистая одежда, хорошо выбрит, но плечи слегка опущены, а под глазами есть синяки». «Значит, устал. Но от чего? «Зачем ему понадобилось устраивать очередной урок вместо того, чтобы выспаться и отдохнуть?» Сюня уселась напротив него. Она решила не задавать вопросов. «Хочет хранить тайны при себе? Пусть хранит». «Кораблик мы начинаем с половинной складки, а потом делаем две двойных. Под названием «Собачье ушко». объяснил Мактейн, не отрываясь от магической работы. «Какой смысл в игрушечных корабликах?» — пробурчала Сиони. «На нем никто не поместится, и он сразу утонет». «Заколдованный бумажный кораблик не так-то просто утопить». «Почему?» «Он будет тонуть, но медленно», — сказал Мак, кивнув на свою доску и покосившись на Сионе. Многие поколения складывателей тщетно пытались добиться водостойкости бумаги, но им, по крайней мере, удалось сделать ее довольно прочной. Кораблики полезны в тех случаях, когда нужно отправить сообщение, а сделать это по воздуху по какой-либо причине сложно или опасно. Возможно, в эпоху телеграфа или телефона данная методика покажется вам устаревшей, но вам, Сионе, обязательно надо ею овладеть. Наставник перебросил своей ученице заготовку и сложил края бумаги так, чтобы получить дно кораблика. «Складывайте как для оживления. Не сомневаюсь, вы помните правила». Севни склонила голову и тоже углубилась в работу. Тем не менее, когда маг завершил последнюю складку, Севни заметила под просторным правым рукавом его синего балахона толстую повязку, белевшую на предплечье. Что-то в ней напряглось, словно внутри тела от горла до пупка натянулась тугая скрипичная струна. «Что случилось с вашей рукой?» — негромко и мягко произнесла Сионе. Пальцы моготейно застыли, как будто в один миг заледенели. Он взглянул на девушку, потом на свою руку. Спокойно опустил рукав балахона до самых пальцев. Банальный ушиб. «Я часто забываю, как много внимания требует ходьба». Сиони нахмурилась. Струна натянулась еще сильнее, и у Сиони зародилось смутное ощущение, что ее наставник что-то скрывает. А вдруг его рука болит? Мактейн дал Сионе лист бумаги и велел опять повторить все складки, что удалось ей с первой же попытки. Успех слегка утешил ее». Мактейн поднялся и взял доску неповрежденной рукой. «А теперь давайте прогуляемся к речке и спустим кораблики на воду». Струна резко натянулась, да так туго, что, похоже, могла лопнуть в любую секунду. Мускулы Сиуни, особенно шея, плечи и колени окаменели. «К, -к реке? То и что снаружи?» — запинаясь, пролепетала она. Мактейн ухмыльнулся. «В доме ведь нет, реки, верно?» Сиуни буквально приросла к полу. Мактейн протянул руку, чтобы помочь ей, но Сиуни оцепенела. Сердце у нее забилось, щеки зарделись. «Я...» Она закашлялась. «Нельзя ли испытать их здесь, в ванной? Пожалуйста!» Мактейн пытливо посмотрел на Сионе. «Хорошо, вы, значит, страдаете водобоязнью». Сионе густо покраснело. «Ах!» — воскликнул он, словно приходя в себя. «Признаюсь, вы меня удивили. Я считал, что вы не из таких». Сионе с трудом удалось чуть-чуть расслабить плечи, чтобы пожать ими. «У каждого есть какие-то страхи». Бумажный маг глубокомысленно кивнул. «Вы совершенно правы, Сиуни. Ладно, идем в ванную». И он снова протянул ей руку. Сиуни ухватилась за нее и позволила магу поднять ее из кресла, успев почувствовать странное покалывание в кончиках пальцев. Пытаясь остудить раскрасневшееся лицо, она прижала ладони к чекам и поплелась к выходу. Через минуту Сиуни стала свидетелем очередного бумажного колдовства — Когда они встали возле ванны, то синхронно произнесли над корабликами заклинание «Плыви и держись!» и те стали покачиваться над водой. Не дождавшись, пока хрупкие суденышки начнут тонуть, Сиония с разрешения наставника удалилась к себе и раскрыла астрологию для юношества, но почему-то не могла сосредоточиться на том, что читала. Сиони выкладывала рыбные котлеты на сковородку. Фенхель поскуливал у нее под ногами и вилял хвостом в надежде на подачку. «Но ты же вообще не можешь есть, глупыш!» — укорила Сиони бумажного песика и слегка отпихнула его в сторону, чтобы открыть духовку и извлечь оттуда керамическое блюдо со спаржей. Она ненавидела спаржу. С тех пор, как в последнем классе школы работала в агентстве, направляющем официанта обслуживать приемы и балы. Но похоже, что все маломальски важные люди лакомились спаржей, и теперь Сио не уговаривала себя относиться к ней терпимее. Дверь распахнулась, и в кухне появился Мактейн, выглядевший уже не таким измотанным. Вероятно, он вздремнул, пока Сио не готовил обед. м м — протянул он. — Надеюсь, вы делаете порции для двоих? — Конечно, потому что готова спалить конспект по папье-маше, даже не показывая его вам, — огрызнулась Сионе. Она подхватила котлету на вилку и помахала в воздухе, привлекая внимание и мага, и фенхеля. — Я еще не закончила возиться с этой ерундой, но, если вам угодно, я сама справлюсь с дюжиной рыбных котлет. Мактейн рассмеялся. Полагаю, школьный совет не одобрил бы вашу язвительность. Надо бы мне прочитать те письма, которые я получил из стаджа справ. Синь замерла с котлетой, воздетой к потолку, а Мактейн махнул рукой. Пусть горит. Я страшно голоден. Улыбаясь от сознания, одержанной победой, Синь не опустила котлету, вынула остальные из духовки и накрыла на стол. Тейн подвинул ей стул и лишь потом сел сам. «Нам снова нужно покупать продукты», — заметила Сиони, положив рыбную котлету себе на тарелку и передавая общее блюдо магу Тейну. «Я теперь гадаю, какого же числа можно, надеяться получить стипендию?» «Видимо, мне никогда не удастся вкусить стрипни ученицы без разговора о деньгах». Парировал мак Тейн, кладя себе две котлеты, и поднял вилку снова, не вспомнив о молитве. «Впрочем, я...» — мак произнес по меньшей мере еще одно слово, но все звуки заглушил взрыв, раздавшийся в коридоре. Сёня выронила блюдо со спаржей, обернулась и уставилась, выпучив глаза на щепки и обрывки бумаги, которые сквозняком внесло из коридора в столовую. Запахи пикшие шнит лука, смешались с пылью и краской, Мактейн резко вскочил со стула. В коридоре будто издевательские аплодисменты раздались гулкие шаги: обувь с вой подошвой и на каблуках. Сёня сделала шаг вперед, но Мактейн вскинул руку в предупреждающем жесте, куда только подевалось его недавнее веселье. Он был настороженным, небодрым, Не рассеянным, а твердым. Мактейн даже сделался выше ростом, а балахон на нем прямо ощетинился, как мех дикой кошки. В столовую вошла женщина. Она выглядела сногсшибательно, высокая, с длинными вьющимися темно-каштановыми волосами, глазами кофейного цвета и гладкой, без намека на веснушки кожей Одета она была в черную рубаху, облегавшую довольно пышную фигуру, и узкие брюки с накладными заплатами на коленях. На ногах у женщины красовались туфли с двухдюймовыми каблуками, прихваченные на щиколотках двумя шнурками. Она показалась все незнакомой, чтобы вспомнить, где она видела это лицо, девушке хватило пары секунд. «В коробке случайностей». Мактейн побледнел. «Лира?» Кишки Сиуни перекрутила болезненным спазмом, а сама Сиуни потеряла дар речи. Женщина метнулась к Сиуни и вытянула руку, встряхивая флакон, в котором поблескивала темно-красная жидкость. Все случилось мгновенно. Мактейн схватил Сиуни за плечи и попытался закрыть ее своим телом, но Лира быстро налила жидкость в ладонь и плеснула ее прямо в Сиони, приказав «Взорвись!» Взрыв обрушился на Сионе, как гигантский кулак. Выбив воздух из легких, он швырнул девушку на угол с такой силой, что обеденный стол перевернулся вверх тормашками. Горячая еда полетела в разные стороны. Тарелки с сотнями осколков разлетелись по паркету. Сиони врезалась спиной в стену и медленно осела на пол. Мир вокруг Сиони померк. а перед глазами заплясали пятна света и тени. Сиони несколько раз моргнула, но внезапно в стену обрушилось что-то еще, и весь дом завибрировал от удара. Наконец зрение Сиони восстановилось. Девушка, превозмогая боль в спине, подняла голову и обнаружила, что маг Тейн прижат к стене вплотную. Он пытался заговорить, но что-то незримое не позволяло магу раскрыть челюсти. Артерии на его шее раздулись и пульсировали. Сиони перевела взгляд на свои окровавленные руки, запаниковала, но тотчас сообразила, что кровь холодная и вообще не её. Это была та самая жидкость, которую использовала Лира. «Лира плеснула в меня кровью», — подумала Сеуни. У нее самой кровь похолодела в жилах. «Магия плоти! Лира была потрошительницей!» адепткой запретного искусства. Сиони снова скосила глаза и увидела, как Лира схватила Маготей за воротник сорочки и разорвала ее до пояса, обнажив его грудь. «Я ухожу на совсем дорогой», — прошептала она, — «и забираю тебя с собой». И Лира вонзила правую руку ему в грудь. Сиони с трудом сдержала возглас ужаса. Вокруг запястья Лиры сверкнуло золотое кольцо пыли, а Мактейн вскрикнул сквозь стиснутые зубы. Лира тем временем вытащила свои окровавленные пальцы из плоти мага Тейна. Она крепко держала в кулаке все еще бьющееся сердце. На лбу Сионе выступили крупные капли пота. В висках бешено стучал пульс, голова кружилась. «Не поднимать голову!» — приказала она себе, чувствуя, как кожа холодеет. Она попыталась изобразить обморок, но ее била дрожь, а из глаз текли слезы. Если Лира так легко расправилась с магом Тейном, то уж Сеу не убьет сразу, прихлопнет, как муху. А Лира, похоже, именно это и намеревалась сделать. Или нет? Каблуки прощёлкали по паркету. Сиони приоткрыла глаза, посмотрела в просвет между поваленными стульями и заметила, что Лира уронила несколько капель крови Тейна на свою ладонь, улыбнулась и выплеснула остаток на пол, после чего исчезла в вихре алого тумана. Сиони разрыдалась, едва женщина исчезла из вида. Потом, превозмогая резкую боль в ушибленной спине, поднялась на ноги и кинулась к магу Тейну. Прежде чем она добежала до него, заклинание, прижимавшее его к стене, рассеялось, и наставник грохнулся на пол.